Глава 7. Орден старых франкмасонов мемфисского и мизраимского обряда, а также шотландского старого и принятого 33 градуса. Этот энергичный орден, который за последнее время приобретает все большую силу и в Германии, ведет свое франкмасонское происхождение от Гранд Ориен де Франс. Им же было учреждено Верховное святилище для Франции, а позже, 21 июля 1862 года, для Америки, записано в книге печатей «Гран-Ориен-де-Франс» под номером 28911. Властями американского ордена был выдан 23 февраля 1872 года патент для учреждения Верховного святилища для Великобритании и Ирландии, а это последнее, в свою очередь, содействовало основанию 24 сентября 1902 года Верховного святилища для Германской империи. К этому обряду в Германии принадлежали К началу 1905 года один Великий Восток, три Великие Совета, семь капитулов, одна символическая Великая Ложа, сорок шесть символических ложь и три кружка. Общее количество посвященных равнялось восьмистам сорока пяти членам. Кроме того, в орден входят верховные святилища в Италии, Испании, Румынии, Египте, Индии, Канаде, в Южной Америке и в Австралии. Не может подлежать никакому сомнению, что этот орден, основываясь на своем законном масонском происхождении от Гран-Ориен-де-Франс, обладает правом, признанным за ним и формально основывать полномочные и оанновы ложи. Этот факт был уже признан многочисленными великими ложами страны. И только там, где такие ложи находятся в дружеском общении с мемфисским и мизраимским обрядом, орден отказывался от своего права на основании особых соглашений и в интересах масонского согласия. Мемфисский и мизраимский обряд — состоял первоначально из 33 церемоний и 57 номинальных градусов, пока в 1862 66 годах Великий Восток Франции не привел эти церемонии в соответствие со степенями шотландского обряда. Он насчитывает в настоящее время 33, иначе говоря, 90, 95 градусов, которые разделены на семь классов, или ритуальных и административных градусов. Смотрите приложение первое. Высшие ступени, смотрите приложение второе, не оказывают никакого влияния на чисто деловое управление первыми тремя символическими или иоанновыми степенями. Они разрабатывают только историю и науку франкмасонов. Задачи их можно выразить следующими словами ⁇ самопознание, богопознание, любовь к ближнему, мир, терпимость и истина ⁇ Этот орден преследует цели всеобщего духовного братства. Поэтому он требует от своих сочленов упражнения в практической добродетели, заботы о больных, и попечения о вдовах и сиротах, уважение к религиозным убеждениям и истинной братской любви к ближнему безразличия сословий рас и религий. Во время долгого странствования по градусам, по познавательным ступеням ордена, кандидат получает воспитание, которое делает его способным не только найти прямой путь к истинной франкмасонской тайне, но и действительно пойти по нему. Но чтобы достигнуть этой цели и усвоить себе франкмасонскую тайну, ученик должен употребить собственные старания и ту силу, которая живет в его душе и должна им руководить. Тайна, которой владеет орден на своей высшей степени, заключается, по выражению его мистического языка, в том, что он... Доставляет надлежащим образом подготовленному брату практические средства воздвигнуть в человеке истинный храм Соломонов, найти утраченное слово, то есть, другими словами, орден хочет дать посвященному и избранному брату средства уже теперь, в этой земной жизни, добыть доказательства своего бессмертия. Эти практические средства заключаются не в заклинании духов или другой спиритической практике, но являются средствами, которые имеют дело только с внутренним голосом самого кандидата. Эта истинная масонская тайна досталась ордену путем, устной традиции от отцов всех истинных франкмасонов, мудрых мужей Востока и теперь распространяется дальше исключительно из уст в уста. Верховной орденской властью служат суверенное святилище. Оно состоит из генерал-гросс-администратора, генерал гросскипера генерал -гросс кипера и 18 великих чинов, назначенных генерал-гроссмейстером, Под верховным наблюдением святилища работали подчиненные и более высокие орденские группы, символические, иоанновы ложи, капитулы, сенаты и советы, великие ложи и великие советы, которые, однако, в финансовом отношении являются совершенно независимыми от суверенного святилища. На основании имеющихся у него документов и патентов, орден признает себя законным преемником старых храмовников, свободных каменщиков, которые представлены в Англии древними командорствами в Бате и Бристоле.